Иосиф хотел, чтобы его мальчику была открыта возможность пройти курс обучения не только в армии или при гражданских чиновниках, но и при дворе. Он хотел этого и ради сына, и ради себя самого. И это желание побудило Иосифа рассказать Регину, в чьей дружбе он не сомневался, больше того, что требовалось обстоятельствами. «Я чувствую», — объяснял он, — «что привязан к моему матафию...» сильнее, чем к остальным детям. Он должен стать моим свершением, моим цезарионом, идеальным сочетанием эллинства и еврейства. С Павлом у меня ничего не вышло. Впервые он сознался в этом вслух и так откровенно. Он слишком многое унаследовал от язычества, мой грек Павел. Он восстал против моего плана. Матафий же мой сын с головы до пят. Он еврей, и он послушен. Регин сидел понурив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками, так что его сонные глаза под выпуклым лбом не были видны. Но слушал он внимательно. «Вашим свершением?» — подхватил он и с дружелюбной иронией продолжал. «Но какой именно Иосиф?» должен и намерен достигнуть своего свершения в этом мальчике-матафии, кабинетный ученый или же солдат и политик. Он чистолюбив, ваш Матафий, и, не дожидаясь ответа, заключил. «Приведите мальчика ко мне на этих днях. Я хочу на него поглядеть. Тогда и решим, смогу ли я дать вам добрый совет». Несколько дней спустя Иосиф с Матафием стояли у ворот виллы «Регина», куда их пригласил министр. Гостей встретил секретарь. Регина неожиданно вызвали к императору, но он рассчитывал, что не заставит Иосифа ждать слишком долго. «Кстати, вот это, видимо, вас заинтересует», говорит с подчеркнутой вежливостью секретарь и показывает Иосифу портрет, Только что выполненный художником доконом для всеобщей истории. Сияющими глазами немного испуганно и вместе с тем зачарованно, смотрит Иосиф на портрет. Но еще с большим любопытством глядит на портрет мальчик: смуглая, продолговатая голова, горящие глаза, густые брови, высокий, изрезанный частыми морщинами лоб длинный с легкой горбинкой нос, густые истинно-черные волосы, тонкие со вздернутыми уголками губы. Неужели это ногое, гордое, аристократическое лицо — лицо его отца? «Если бы я не знал заранее, — говорит он, — и голос, стекающий с его пунцовых губ, так глубок и по-мужски низок, Так взволнован, что секретарь отрывает взгляд от портрета. Если бы я не знал заранее, я бы не мог сказать, ты ли это отец. Так вот, каким ты можешь быть, если хочешь. «Мы все должны, пожалуй, представать перед миром не совсем такими, какие мы на самом деле», отвечает Иосиф, пытаясь отделаться шуткой, но чувствует себя неловко. Чистолюбивая страстность, с которой мальчик идеализировал отца, почти пугала его. Тем не менее, он решил теперь действительно последовать совету Регина и сбрить бороду. Секретарь предложил им погулять в парке, пока не вернется Регин. Это был широко раскинувшийся сад. Еще держалась теплая, ясная осенняя погода, прогулка была приятной. Свежий воздух бодрил. В обществе сына Иосиф оживлялся и молодел. Он мог говорить с Матафием, как со взрослым, и в то же время, как с ребенком. Что за глаза у мальчика? Как жизнерадостно сияют они под широким, прекрасно вылепленным лбом. Счастливые, юные глаза. Они не видели ничего из тех ужасов, которыми полны его глаза. Они не видели, как горел храм. Доля еврейских страданий, доставшаяся Матафию, ограничивается безобидной насмешкой одной маленькой девочки. Они подошли к павлиньему садку. С детским восторгом рассматривал Матафий великолепных птиц.